женщина судилась с мулой на средином мула все яростно отрицал наконец судья спросил скажи только одно спал ты с этой женщиной на средин но средин ответил нет ваша честь не сомкнул глаз